Глава 14. Почти конец года. Время зажигать огни еще не пришло, но солнечные лучи в комнате уже потускнели. Хэлян Ци сидел на резном деревянном стуле. Он держал в руках чашу, но не пил из нее, а лишь неосознанно скреп ногтями, пока его пристальный взгляд неподвижно замер на полу. Даосли беззвучно и неподвижно сидел в стороне. Его исхудавшее тело так сильно напоминало ствол увядающего дерева, что никто не заметил бы его присутствие с первого взгляда. Внезапно Хэлен Ци швырнул чашку на пол, обжигающую жидкость, тут же брызнула во все стороны. Ожидающая у дверей служанка, услышав шум, немедленно вбежала в комнату и принялась голыми руками собирать осколки. Однако Хеленци яростно крикнул на нее, Чертова прислуга! Кто позвал тебя войти? Убирайся!» Служанка вздрогнула от испуга тонкими пальцами, оставив следы крови на осколках фарфора, но не осмеливалась произнести ни слова, лишь поспешно поклонилась и вышла. Все это время Даус Ли сидел неподвижно и тихо, словно погрузившись в созерцание. Он не обратил внимания ни на то, что пролитый чай обрызгал его обувь и даже не убрал ноги. Однако хлянцы больше не мог сидеть спокойно. Он хлопнул по столу, поднялся на ноги и стал расхаживать по комнате. «Всего лишь южный варвар! Всего лишь маленький ублюдок, рожденный тварью, уводящий чужих мужей! Получив от старика немного благосклонности, он осмеливается считать себя выше меня!» Он хлопнул ладонью по столу. Но почувствовав, что этого недостаточно, чтобы отвести душу, сбросил на пол все, что стояло сверху. Бонсай и чайный сервиз разбились в дребезги. Хляньцы оперся обеими руками о стол, часто и тяжело дыша. Если, если я не убью его, если не убью его, имя Хляньцы будет написано задом наперед. Только тогда Даусли медленно заговорил, Его чрезвычайно хриплый голос напоминал звук двух железных пластин, скребущихся друг от друга. — Ваше Высочество, пожалуйста, наберитесь терпения, судя по моим наблюдениям. Прибытие того шамана из Южного Сяньзана и наследного принца вместе, скорее всего лишь совпадение, не обязательно между ними есть какая-то связь. — Наследный принц? Хеленцы сел в сторону и холодно усмехнулся, будто одно только упоминание этого имени могло запачкать его рот. Хелен и всего лишь сопляк без оперения, какой из него наследный принц? Далсли кивнул и продолжил: "Так и есть, его высочество второй принц, тот, кто работает над важными делами и совершает великие поступки". В будущем у вас появится возможность свести с ними счеты, так зачем утруждать себя этим сейчас? Сейчас важнее разобраться с коварными замыслами вашего старшего брата Хеленджао. Он впитал в себя дух диких волков, сосредоточив силы на внедрении шпионов в армию. Обычно компания грубиянов не заслуживает беспокойства. Но если мы позволим им быть и развиваться, если в будущем они смогут заручиться поддержкой, расширить власть и вынудить императора отречься от престола, то это закончится не очень хорошо. Хелянцы раздраженно фыркнул, но затем он услышал, когда Усли добавил. «Вот только титул наследного принца Хэлянь-И был пожалован императором. В будущем вашему высочеству придется приложить немало усилий» чтобы законно взойти на престол. Хэлянцы с издевкой ответил, бесхребетный трус, который только и делает, что кивает и ведет себя дружелюбно с евнухами при каждом посещении дворца, куда уж ему до важного титула наследного принца. По сравнению с ним, даже хохлатая майна отца императора выглядит более ценной. Далсли погладил свою редкую бородку и покачал головой. Пусть это и не заслуживает беспокойства. Мы не должны недооценивать ситуацию. Ваше Высочество будет лучше, если вы пересмотрите за Дзинбайюанем. Князь Нянь Нина живет в уединении и редко показывается на глаза, но, однако, пользуется любовью и благосклонностью императора уже много лет. На мгновение он замолчал, нахмурив брови, которые напоминали пару веток. Этот скромный старик всегда чувствовал, что в нем есть что-то странное. Он всего лишь ребенок, но каким-то образом сумел вынести одиночество, оставшись сиротой без братьев и сестер. Если бы не тот факт, что в следующем году ему придется явиться на уидиенцу к императору и заняться делами государства, нельзя было бы с уверенностью сказать, что он когда-либо захотел бы покинуть свое поместье. В любом случае, в нем всегда было что-то необычное. Даже Хелен и Прекрасно понимает, что он всего лишь бездельник, красивый, но никчемный. Дао-джан, почему вы так много о нем думаете? презрительно сказал Хэ -лян Ци. Сомневаюсь, что это так. Возможно, князь Цзинь занимает особое место в сердце наследного принца, ответил Даус Ли, опустив свою чашу. Хелян Ци сделал небольшую паузу, словно вспомнив что-то. На его лице промелькнуло непристойное выражение. «Верно. Хотя этот Дзинбоюа ни на что не годен, с каждым днем он становится все прекраснее, а Хэлэнь-И бегает к нему каждые два-три дня. Какую же цель он преследует, а?» Наследный принц всегда действовал со смотрительностью, скромностью и сдержанностью, приобретя репутацию человека строгого к себе, но снисходительного к другим, — сказал Даусли. «Возможно, если это его первая любовь, Он до конца не осознает свои чувства. Хылянцы слегка приподнял брови и спросил: Что ты имеешь в виду? Глубокосмысленная улыбка мелькнула на лице, далса ли. Нужно еще немного понаблюдать за ними. Встреча с князем Нянина напоминала мне кое-кого, точнее, девушку из семьи, которая помогла мне, когда я остался без средств к существованию. Ее зовут Цуй Эр. В этом году ей должно исполниться семнадцать, однажды в городе разбушевалось поветрие, ее родители умерли от болезни, а она оказалась на улице без гроша, владелец театральной труппы, пожалел ее и воспитал. В последние годы она стала очень известна благодаря своему пению. Совсем недавно она приехала в столицу и пришла ко мне спросить поддержки, прислушавшись к разговорам людей. «Помня о доброте ее семьи, я решил принять ее как свою приемную дочь». Хеленци тупо уставился на него, не понимая смысла этих слов. «Сегодня мне пришло в голову, что черты лица Цюэр похожи на черты князя Няннина», продолжил Доосли. «Очень удачное совпадение». Поразмыслив немного, Хеленци с улыбкой ответил. «Раз так, то хотелось бы мне однажды встретиться с ней». Даусли улыбнулся, но ничего не сказал. Как раз в этот момент кто-то подошел к двери и объявил, что прибыли слуги семьи Джао, чтобы доставить новогодние подарки второму принцу. Хэлен Ци не обрадовался тому, что его прервали, но он уже потерял ход мыслей и потому грубо спросил. «Какой еще господин Джао?» «Господин Джао с северных земель Джао шу доложил слуга. Халянцы наконец пришел в себя, мгновение спустя сердитое выражение исчезло с его лица, сменившись улыбкой. «Скорее, пригласи их войти!» В ту же секунду слуги семьи Джао внесли несколько огромных сундуков и опустили их на пол один за другим. Увидев хэлянцы, они разулыбались во все лицо и поклонились, после чего с почтением произнесли новогодние благословения и открыли сразу все сундуки. Хэллен бросил взгляд внутрь, обнаружив несколько тканей и вышивок. На его лице появилась улыбка. Обменявшись прибывшими парой вежливых слов, он приказал позаботиться об удобстве гостей. Только когда слуги семьи Джао покинули поместье, Хэллен поднялся на ноги и приказал своему доверенному слуге вытащить всю ткань из сундуков. Новогодние дары были лишь первым слоем, а под ними располагались золотые слитки. Остальные сундуки, скорее всего, тоже были заполнены сокровищами, при виде которых у людей глаза разбегались. Осмотрев каждый сундук, удовлетворенный холенцы, позвал слуг и приказал унести их. Конечно, настолько щедрые новогодние дары имелись разве что у знатных министров и глав палат, а вовсе не у каждой семьи. Приближался конец года, все вокруг суетились, отвечали подарками на подарки, приглашали гостей на обеды, приносили жертву предкам, кланялись статуям Будды и делали много чего еще. Даже торговля на улицах стала оживленнее, чем обычно. Люди целый год, затягивающие пояса потуже, наконец дождались празднования конца года, смогли дать себе волю и побаловать себя хорошей едой и вином их лица светились от радости в княжеской резиденции Нянин никогда не проживало слишком много людей за последние годы слуги преклонных лет вернулись в родные края Дзинцы чувствовал, что большое количество людей вокруг доставит много хлопот и не позволял Пин Ань покупать новых слуг поэтому в канун нового года Пин Ань сновал туда-сюда по поместью так быстро что казалось, ноги достают до его шеи прислонившись к двери библиотеки, Дзенци наблюдал за ним, не чувствуя ни малейшего укора совести, а затем вяло протянул: "Ну, мне здесь больше делать нечего, так что мое присутствие будет только мешать тебе. Пойду прогуляюсь. Пин Ань, тебе стоит поспешить." Ха. Пин Ань посмотрел на своего господина обиженным взглядом. Дзенци улыбнулся ему и развернулся, чтобы уйти. Пин Ань поспешно спросил: "Господин?" куда вы направляетесь? Вы попросили, чтобы кто-нибудь вас сопровождал? Ваша лошадь готова? Дзиньци лениво махнул рукой. А зачем мне ее готовить? Мне не нужно сопровождение. Я иду к юному шаману, чтобы скоротать время. Это в нескольких шагах. Если что-то случится, ты можешь крикнуть мне со двора, и я тебя услышу. Он шагом незанятого человека вышел на улицу, А Пин Ань бросил свои дела, но стоило ему взять приходно-расходную книгу и последовать за господином, как дзинсян немедленно окликнул его. «Управляющий, пожалуйста, взгляните сюда. Подарки от господина Лу прибыли, что мы должны отправить в ответ?» Одно мгновение, а князя уже и след простыл. После возвращения с торжественного обеда великого ученого Лу, когда Уси решился на откровенный разговор, Адзиньцзи согласился с ним, они поняли, что сидят в одной лодке, и стена отчуждения между ними бесследно исчезла. Уси заметил, что на самом деле этот человек был проницательнее многих, но не доставлял неприятностей, да и к тому же сердце его переполняло любопытство. В отличие от людей Дацина, каждый вздох, который был посвящен справедливости и добродетели, Дзинцы был очень честным, вел себя абсолютно непринужденно и без капли лицемерия. Во время первой прогулки по резиденции юного шамана Дзинцы увидел множество обитающих там ядовитых существ и стал относиться к поместью как к охотничьему угодью с огромным количеством любопытных вещей. Едва появлялось свободное время, и он тут же приходил и искал себе новую игрушку. По правде говоря, Дзинцы нельзя было в этом винить. С определенной точки зрения он мог считаться человеком, который много повидал и многое познал. Оборотней и бесов мира людей, чудовищ лесов и гор царства теней, странных, свирепых, несчастных или достойных сожаления существ он встречал всех. Иногда даже самые новые вещи не могли заинтересовать его. Однако за все свои жизни он никогда не был в Южном Цзанье. Во время того визита в поместье Уси все, что он видел, выглядело свежим и удивительным. В итоге это пробудило в нем желание сбежать в дальние края и скитаться по незнакомым землям. Так ему не нужно будет больше строить козни и беспокоиться о каких-либо делах. Он размышлял о том, что даже после всех страданий, перенесенных в каждом перерождении, его жизнь продолжала вращаться вокруг одного человека, Разве не жаль, что ему не удалось как следует изучить этот огромный мир? Даже люди Южного Сяньцзана в поместье Уси прищёлкнулись языком от изумления. Проведя в Дацине несколько лет, они множество раз видели, как избалованные роскошью сановники до смерти пугались ядовитых существ и колдовского искусства, словно это были страшные бедствия и способности нечистой силы. Еще никто не пытался сблизиться с ними с подобной настойчивостью. Однажды Уси заметил, как невежественный молодой князь сидел на корточках в углу, молча уставившись на пятицветного скорпиона. Мгновение спустя он протянул руку, чтобы схватить скорпиона за хвост и выяснить, сколько у него цветов. После этого случая Уси уже не мог понять, то ли этот человек не ведал страха, то ли просто увлекался настолько, что окружающий мир переставал существовать, Раньше Уси считал, что этот человек тщательно продумывал каждое свое действие и слово. Кроткий и умеющий польстить, злой и коварный, кто знал, что после более близкого знакомства он будет вести себя столь беспечно, пренебрегая всеми правилами и поступая так, как ему вздумается. Неудивительно, что люди постоянно говорили, как сильно император Дацина обожал его, Этот старик и юноша на самом деле были во многом похожи. Позже, едва князь на Ни наступал в резиденцию Уси, все чувствовали напряжение, словно перед лицом сильного врага. В конце концов, этот молодой господин был единственным, с кем их немногословный хозяин общался как с другом. Они должны были приложить все усилия, чтобы не позволить дзиньцы умереть от собственного любопытства. Добравшись до поместья Уси сегодня, Дзинцы не почувствовал никакой новогодней атмосферы. Все осталось так же, как и в любой другой день. Недалеко от ворот на задних лапах сидел маленький соболь, мордочка которого была ему очень хорошо знакома. Услышав шум, зверек приподнял голову и оглядел гостя своими крошечными глазками. Даже не попытавшись поприветствовать Дзинцы, соболь повернулся к нему спиной. Дзинцы, поддавшись сильному желанию, подобрал палочку с земли, чтобы подразнить его. Маленький соболь помнил, что в прошлый раз, когда он хотел укусить этого человека, хозяин сделал ему выговор, поэтому на сей раз он не осмеливался разбираться с этой катастрофой. Одарив Дзинцы презрительным взглядом, соболь повернулся к нему спиной, продемонстрировав свой зад, и отодвинулся в сторону. Дзинцы не унимался, продолжая легонько тыкать в него. Маленький Соболь решил, что раз атаковать этого человека нельзя, то можно хотя бы спрятаться от него. Поэтому он пнул его лапками и тут же сбежал, всего через пару прыжков бросившись в чьи-то объятия, зарывшись мордочкой в грудь и оставив хвост обиженно висеть в воздухе. Глаза не видят, так и душа не ведает. Уси, едва услышав о приближении гостя, сразу же вышел поприветствовать его, но увидел лишь, как его любимый соболь спасается бегством и прячется в его объятиях, и тут же почувствовал беспомощность. «Не дразни его, в его зубах содержится яд, а новое противоядие пока не готово». Дзенци рассмеялся, отложив палку, и встал, встряхнув пыль с одежды. «Он понравился мне с первого взгляда». Почему бы тебе не отдать его мне на несколько дней? Маленький соболь высунув голову, чтобы взглянуть на него, а потом снова спрятался в объятиях Уси, выставив свой зад в качестве ответа, Дзинцы смущенно потер подбородок. Похоже, ты ему не нравишься, совершенно честно ответил Уси без всяких прикрас. Дзинцы щелкнул языком и последовал за Уси в поместье. Скоро Новый год, почему вы не готовитесь? «Жители южного Сяньцзана не празднуют Новый год?» По пути спросил он. «Празднуем», – сказал Уси после короткой паузы. Дзенцы удивленно замер. Он повернул голову, чтобы взглянуть на Уси, но увидел, как тот нежно проводит руками по шерсти соболя с грустью в глазах. Смысл слов Уси сразу же дошел до Дзиньцзи. Новый год празднуется в кругу семьи, Но имел ли значение Новый год для того, кто покинул страну в полном одиночестве, чтобы стать заложником? Если уж на то пошло, то это лишь сильнее усугубляло одиночество. Этот ребенок еще не вырос, но держал в себе множество мыслей и чувств. Дзиньцы протянул руку и несколько раз похлопал уси по плечу. В такую холодную погоду маленькая бамбуковая Куфия была сонной, даже отдолжив немного человеческого тепла. Вдруг, проснувшись, она агрессивно вытащила голову наружу и пристально уставилась на дзинцы, будто бы угрожающе высунув язычок несколько раз, но из-за сильного мороза все закончилось отступлением. — В первый день Нового года в столице открывается храмовая ярмарка, — сказал дзинцы А в последний вечер старого года комбинтантский час отменяется, все люди веселятся всю ночь. Ты здесь уже несколько лет, но почти не бывал на улице, да? В этом году я возьму тебя с собой, чтобы обогатить твои знания».